Сыщик вид и дело о завещании богача или глава восьмая, в которой в подвале респектабельного банка среди хранилищ несметных богатств и ужасающих тайн в тишине и покое произошло нечто, чему нет и не может быть объяснений. Итак, проговорил молодой человек в экзотическом наряде, вы по памяти выполнили портрет почившего пса Серка Гриффилем на плотной бумаге размером приблизительно с книгу. Рисунок вы заключили в деревянную рамку под стекло, все правильно? Принесли выполненный заказ около часа назад и получили за труды трёшку. Да? Неуверенно кивнул художник и почему-то покраснел. Гости, собравшиеся в б о л ь н о й за л е о с о б н я к а Червонописских, сгрудились вокруг детектива. Это был не просто бал, это был маскарад, как у п р а д е д о в и от обилия камзолов, ренгравов, жюстакоров, кюлотов, кафтанов, шаровар, брасьеров, кружев и жабо пестрило в глазах. Сыщик вообще явился в наряде аля туарег, в тюрбане и накидке, как у туарегов по-французски. Ярко горели многочисленные газовые светильники и длинные свечи по старину, ряды зеркал на стенах удваивали сияние. И казалось, что зала является частью какого-то фантасмагорического мира. Музыка, вроде бы вполне соответствующая эпохи, клавесин, виола, мандолина и л ю т н я на самом деле только усиливало это ощущение. Сейчас, однако, никто не танцевал. Все следили за тем, как знаменитый детектив проводит следствие. А вы, уважаемая госпожа Червонописская, повернулся юноша к хозяйке дома. Сразу же поставили портрет вашего любимого пса здесь в больной зале, вот на эту тумбочку. Именно так, дернул а носом теряющая терпение женщина. Вы же сами все видели, господин вид. Как мне не хватает моего сирка. Даже рисунок его и щ е з только оправа и осталась. На полу лежали осколки стекла и пустая рамка. Трое человек кроме вас, мадам, успели хорошо рассмотреть рисунок, продолжал юноша. Он обернулся к свидетелям, не так ли? Ну, пожал плечами купец Червонописский, супруг пострадавший, толстенький улыбчивый человек с квадратным лицом. Он был одет в старинный костюм к а з а ц к о й старшины. Обычный рисунок, простая бумага с потрепанными краями, все, как вы сказали, барон, серко черным по белому. Мужчина заглянул жене в глаза и взял ее за руку. Действительно, закивала некая дама в наряде аля мадам де Помпадур, не отходившая от хозяев весь вечер, то ли на правах старой подруги дома, то ли в силу природной прилипчивости. Мадам Помпадур, по-французски. Художник хороший попался. Автор рисунка снова покраснел. Я заметила, продолжала дама, что черточки на правом ухе серка по нижнему краю образовывали что-то вроде букв. Думается мне, что т о была замаскированная подпись. Все с новым интересом повернулись в сторону художника. Тот стал совсем п у н ц о в ы м но все же нашел в себе силы кивнуть. Ах, вот даже как! Буркнула червонопиская. Я не увидела и теперь не увижу, если портрет не будет найден. Цыщик сделал шаг к третьей свидетельнице, п о ж и л о й женщине в старинном флорентийском наряде. Я не знаю, что сказать. Развела руками-то. Зачем это следствие? Речь ведь идет от трешки. Неужели уважаемый господин анималист не может сделать рисунок еще раз? Художник с надеждой посмотрел на хозяев. И сделает, конечно, рявкнула госпожа Червонописская. От ее резкого вскрика живописец дернулся сначала. но потом понял что именно она сказала и расцвёл купец вновь взял жену за руку и стал шептать ей что-то успокаивающее мадам только отмахнулась пропажа возмутительно я хочу всё знать всё тем более что нам посчастливилось принимать у себя самого барона фон вита юноша в тюрбане склонил голову ваши слуги проверили мусорные корзины в доме и землю под окнами снаружи заговорил он Церемониеймейстер уверяет, что после того, как прибыл художник, из зала никто не выходил. Неужели вор проник в дом лишь затем, чтобы украсть дешевый рисунок собаки? недоверчиво спросил кто-то из гостей. Червонописка еметнула на него яростный взгляд. Человек предпочел скрыться за спинами дам. Драгоценности на месте, отозвался замерший у стены дворецкий. Мы проверили. Замечательно. в н у л юноша в тюрбане. Взгляните вон на ту Шефлеру. Все головы повернулись в сторону окон. Там на полу стояло несколько горшков с роскошно разросшимися комнатными растениями, надо признать, весьма украшавшими залу. В толпе послышались приглушенные мужские голоса. Которая из них Шефлер? Две или три дамы, старая сделать это незаметно, указали пальчиками в нужном направлении. Хозяйка вырвала ладони из руки мужа и сделала шаг вперед. И что? Это единственный в зале предмет, который находится не на месте, уверенно сказал юноша. Гости запереглядывались, даже лакеи вытянули шеи. Дворецкий прошествовал к цветам и со задаченным видом остановился у ш е ф л е р ы Вроде так тут все и было, проговорил он. И тем не менее этот горшок недавно передвигали, упорствовал юноша. Листья растения всегда обращаются к свету, то есть в нашем случае к окну. Они же повернуты в сторону от него. Едва это было произнесено, как гости тоже заметили эту странность, раздались удивленные восклицания. Посмотрите под горшком, кивнул детектив. Дворецкий оглянулся на хозяйку. дал знак слуге и тот приподнял цветок на паркете что-то белело госпожа Червонописская коршуна бросилась вперед схватила с пола обрывки бумаги сложила их трясущимися руками вместе с листка на нее смотрела собачья морда серко воскликнула хозяйка прижимая портрет к груди да это он его порвали среди гостей поднялся шум Флорентийская дама подошла поздравлять хозяйку, за ней потянулись остальные, образовалась радостная толчья. А кто же вор? спросила перекрикивая шум прилипчивая женщина. Сыщик хотел было проигнорировать вопрос, но госпожа ч е р в о н о п и с с к а я тоже поворачилась к юноше. Да кто? Тот вздохнул и, не хотя извиняющимся тоном ответил: Ваш муж, мадам. Купец подобрался, уставившись на жену преданным взглядом. То, что художник использовал бросовую бумагу с потрёпанными краями, знали лишь он сам и вор. Рисунок ведь был в рамке и покрыт стеклом, краев видно не было. А ваш муж знал? Ты! зарокотала хозяйка дома, наступая на р а с т е р я н н о г о червонописского. Моего серка? Лапочка, да что ты! з а л е п е т а л купец. Это что л ь к о пес, он меня при жизни изводил, а теперь еще и портрет на самом видном месте. Я не выдержу. Мизантроп! – бросила женщина ему в лицо. Кошатник! И выбежала из зала. Лапочка! Купец бросился следом. Гости остались одни. Секундную растерянность прервала все та же дама во флорентийском наряде. Блестяще проведенное расследование барон. Проговорила она. Поразительно, как быстро вы все раскрыли! Тут же закричала гостья в наряде помпадур. Какая наблюдательность! – вторил еще какой-то голос. С героем дня, однако, случилось что-то странное. Он заметил у входной двери двух разговаривающих с церемонией м й с т е р о м молодых мужчин в самых обычных фраках. Детектив пораженно замер не в силах шевельнуться, будто привидение увидел. Удивительное расследование, пролепетала некая дебютантка, соизволившая невзначай коснуться своими мозавецкими юбками т у а р е к с к о й накидки юноши. Это прикосновение вывело сыщика из состояния о с т о л б е н е н и я Он собрался силами и шагами приговоренного направился к в н о в ь п р и ш е д ш и м Примите и мои поздравления, сказал один из мужчин. Действительно, весьма эффектное следствие, Ранислав Вакулович. Пробормотал юноша, отводя глаза. Пойдемте отсюда, буркнул новоявленный гость, направляясь к выходу. Из ящичка для писем п а р а м о б и л я исчезло приглашение на этот бал. Любопытство заставило нас зайти посмотреть. Я, пропищал юноша, я же вас у п р а ш и в а л а пойти сюда. А если бы вас раскрыли, Ветрана Петровна? – вспылил мужчина. А? Если бы здесь был кто-нибудь из моих знакомых, вы понимаете, какой бы это был скандал. Грандиоз. п о н у р и в голову, шмыгнул носом сыщик. Грандиозный, по-французски. Подвал банка был просторным, если бы не отсутствие окон, если бы не длинный спуск по лестнице, любой бы решил, что находится в каком-нибудь дворцовом покое. Высокий потолок сиял в свете умело встроенных в хрустальные люстры газовых светильников. Мраморный пол под ногами завораживал замысловатым узором. Античные статуи в нишах выдавали классические вкусы архитектора. Четверо мужчин спустились по ступеням и подошли к поджидавшим их людям. Но ну, наконец-то! Недовольным тоном воскликнул мифестофельского вида старичок. Полиция скоростью не радует. Это с ы с к н о й надиратель з Вид! Многозначительно произнес городовой кутюк, один из четверки. Да понял я понял, что это Вид! Буркнул старик. А пользы? Жандармы все обрызкали. Следователь, другой следователь приехал и уехал. Теперь вот знаменитость позвали. А зачем? Раз уж ничего нельзя исправить, то хоть отпустили бы нас. Ночь на дворе, мы тут уж восьмой час маемся. Позвольте представить моего помощника Фирса. Вежливо произнес Вид. А это? Он повернулся к сопровождавшему его юноше, даже отроку весьма экзотического вида в тюрбане и накидке до пола. Это начинающий османский сыщик из Триполитании прибыл в Владимир по поручению султана опыт а набраться. Кутиметовак вибуху Бильхаир произнёс т у р о к и поклонился. Книжка восточных сказок, что была лет десять назад в доме графа Мюнчинского, утверждала, что эта фраза означает т д а завершаться добром деяния твои». Он что, по-нашему не разговаривает? – спросил старичок, невольно клонясь в ответ. Сюда-то зачем его было приводить? Я знаю ещё пять языков. ответил осман мое имя ветер это сокращенный вариант чтобы вам было проще произносить проходя дорогой чести не отвлекаясь на глупости лжи да поддержишь ты свое сердце не наполнишь желудок в ночи турок говорил совершенно без какого-либо акцента и это было просто невероятно панкрат надмерович видо гор пробормотал мифестофель смущенный тем что оказывается басурман все понимал Я управляю этим банком. Только теперь он задумался над смыслом произнесенной турком в е т и е в а т о й фразы, и слова Османа поразили его. Зала клиентских х р а н и л и щ т а м не так ли? спросил Вит, указывая на огромную стальную дверь с колесом на вроде штурвала к а р а в е л л а У поста охранника было такое же колесо. Именно, вернулся из меры размышлений Панкрат Надмирович. За этой стеной сто н е с г о р а е м ы х шкафов, которые мы сдаем вкладчикам в аренду для хранения документов и ценностей. Видогор поморщился. Я уже раз десять все это докладывал, и каждый, кому я это говорил, записывал. И где все эти записи? Утюк с м у щ е н н ы й словами управляющего кашлянул, хотел что-то ответить, но вместо этого решительно повернулся к Виту. Случилось вот что. сказал он громко и четко. Сегодня в эту залу пришел помощник нотариуса Мартино. Городовой поклонился стоявшему неподалеку высохшему мужчине с желтым застывшим лицом. Да, п р о с к р и п е л тот. Голос уметра был столь же пергаментным, высохшим и застывшим. Я послал Айку забрать завещание н о в о п р е с т а в л е н н о г о фабриканта Дабанчука. Кого? изумленно переспросил Вид. Да б а н ч у к а того самого, так он умер? Кутюк обернулся на двух стоявших неподалеку молодых мужчин. Это его сыновья, тихо сказал он, а дочь в кресле сидит. Вот как? Вид тоже оглянулся, потом понизив голос, пробормотал: а ведь меня к Добанчуку совсем недавно вызывали и месяца не прошло. Он, представьте себе, заставил Каликс по перти бегать на перегонки вокруг церкви. Жестокий был э, господин. Кутюк кивнул, снова оглянулся на мужчин и продолжил: "Так вот, ай Иванович Серко". Тут вдруг п р ы с н у л со смеху турок. "Серко", сдавленно вскрикнул он. "И здесь Серко". Все уставились на юношу непонимающими взглядами. "Да". Неуверенно подтвердил Кутюк. А вы и его знаете? Нет, нет, простите, махнул рукой в е т р Это у меня нервическое. Ай, Иванович пришел вместе с охранником от Нотариальной конторы. Городовой кивнул на одного из двух мужчин в мундирах, стоявших чуть поодаль. Его сопровождал пан Вивюрка, служитель банка. к у т ю к указал на невзрачного человечка, переменавшегося с ноги на ногу подле п а н к р а т а Надмировича. Посетителя, как и положено, проверил охранник банка. Теперь городовой посмотрел на второго мужчину в форме. п а н Вивюрка завел господина Серка в зал у х р а н и л и щ убедился, что тот благополучно открыл свой шкаф, и, как того требует соблюдение клиентской тайны, вышел, закрыв за собой дверь. Оба охранника оставались здесь, в залу не входили. Этот Айка повернулся к нотариусу в и д т Давно он у вас служит, Мэтр. Месье Мартинон на мгновение задумался. Сорок четыре дня. Зачислен в штат по случаю отпуска со второго года университета ввиду невозможности оплачивать учебу. Айка там проходит курс инженерной гидравлики, рекомендован дальней родственницей. Часто ли за эти сорок четыре дня он ходил в банк? Нотариус снова пожевал губами, явно подсчитывал в уме. Сегодня четвертый раз мой старший помощник занят с клиентами. Все принеси, унеси, были на айке. Дедуктивист внимательно посмотрел на Метра, тот ответил взглядом сонной вешалки. Что же произошло? Повернулся вид кутюку. Этот ваш серкот сопнул чужую шкатулку с драгоценностями? Нет, нет, ваше высокоблагородие, ответил городовой. Ай Иванович долго оставался внутри, никак не выходил. Пан Вивюрка постучал, потом еще, ответа не было. Тогда он принял решение отпереть дверь. Шкаф Метра Мартино стоял открытым, а серка в зале не было. Вид нахмурился. Там есть другой выход. Никак нет, ваше высокоблагородие. Это же подвал, совершенно замкнутое пространство. Стены, пол, потолок, все метровой толщины, никаких отверстий. Никто не знает, куда Серко делся. Из закрытого охраняемого подвала бесследно исчез живой человек? – вскричал с о с к н о й надзиратель в замешательстве. Городовой развел руками. Вид несколько секунд безмолвно смотрел на п о с т о в о г о не в силах поверить. Потом повернулся к господину Ведогору. И вы спрашиваете, почему вас не хотят отпустить домой? Тот вздохнул. Дедуктивист резко скомандовал, указывая на стальную дверь: ь о т п и р а й т е Охранник взглянул на управляющего. Тот кивнул. Мужчина достал из кармана ключи, вставил в соответствующее отверстие в стене рядом со своим постом. То же проделал пан Вивюрка, только на двери. Раз, два. Три, посчитал он, и оба служителя банка одновременно начали вращать колеса штурвала, каждый свое. Как видите, настойчивым тоном, будто хотел кого-то в чем-то переубедить, сказал Панкрат Надмирович. Как видите, нужно два человека, чтобы войти туда. Действовать они должны слаженно, иначе механизм з а к л и н и т И это после всех проверок посетителя наверху. Мы н а д е ж н ы как монетный двор. В двери при вращении колеса что-то гудело, раздавались щелчки. Я правильно понимаю, что вместе с а и е м Ивановичем здесь внизу в тот момент находились только пришедший с ним телохранитель Пан Вивюрка и охранник банка? – спросил Вид. Больше никого? Да, – веско сказал управляющий. А когда появились остальные? Вид глянул на стоявших поодаль мужчин. Панкрат н а д м и р о в и ч прибежал, когда обнаружилось исчезновение Серка сразу, ответил Кутюк. Мэтра Мартиной и всех т р ё х детей покойного Добанчука вызвался скной надзиратель г а д з ю к тот, что дежурил днем и принял дело к производству, пояснил г о р о д о в о й Потом повернулся и добавил, указывая на державшихся в стороне: это Божеслава Заремировна, папа Заремирович, и Радим Заремирович. при з в о к а х своего имени девушка поднялась из кресла и сделала к н и к с о н вслед за ней оба молодых человека шагнув вперед кивнули вид отошел в сторону оттащив с собой кутюка и фирса ведь все очевидно проговорил он тихо ай покинул эту залу но охранники с в и в ю р к о й почему-либо это проморгали или не проморгали но скрывают мы также подумали откликнулся кутюк тоже понизив голос Вот только отсюда во наружу один путь, как есть один через клиентский зал. Вы же шли, вы сами все видели, ваше высокоблагородие. Если бы с е р к о живой или, извиняюсь, мертвый, зал у покинул, ему бы пришлось миновать десяток кассиров наверху и множество клиентов и охранников на входной двери банка, не говоря уже о мальчишках-газетчиках, цветочницах и дворниках снаружи. Так может с е р к о все еще где-то здесь? приподнял бровь вид да откуда мебели ж тут нету ответил Кутюк обводя рукой пространство вокруг где спрятаться или извиняюсь где спрятать тело городовой пожевал губами а добавил и хранилище нотариуса не осталось бы настежь открытым как бы ай Иванович значит благополучно ушел он бы уж сначала шкаф закрыл то если же тут совершилось насилие То преступникам выгоднее сказать, что он покинул банк, а исчез уже потом на улицах. Однако ж никто такого не заявляет. И кстати, преступники тоже закрыли б ы шкаф, но чтобы инсценировать уход Серка. Внутри двери наконец послышался тяжелый щелчок, даже удар. Вращение колес застопорилось. в и в ь ю р к а с усилием потянул рычаг на себя. Вход в залу нехотя отворился. Вид с порога осматривал хранилище. Если вестибюль казался большим, то эта зала была огромна. Все ее пространство оставалось пустым, никакой мебели, никаких украшательств. В стенах противоположной от входа и боковых виднелись вделанные в ровень со штукатуркой большие н е с г о р а е м ы е шкафы. Они образовывали два сплошных ряда, один над другим, тянувшихся лентами по периметру. Еще выше над шкафами горели светильники. Труба толщиной с руку, по которой к ним подавался газ, не была встроена в стену, как это делают в домах, а шла поверху, на виду. Встыке с потолком на расстоянии десятка шагов друг от друга виднелись округлые отверстия, каждое в пол ладони. Спрятать человека здесь совсем негде. Да и не человека, что угодно здесь спрятать негде, сказал Кутюк за спиной детектива. Вон там шкаф Метрамартино, спросил Ранислав Вакулович, указывая на единственное хранилище, дверца которого была распахнута. г о р о д о в о й кивнул. Из-под плеча Вита в залу заглянул и Осман Ветр. Какое зрелище! воскликнул он. Сколько ж тут должно быть ценностей храниться? Сколько бы ни хранилось, посторонним они недоступны, сердито отозвался управляющий банком. Клиентский ключ подходит строго только к одному нужному замку. Все шкафы всегда заперты, даже те, которые в данный момент не сданы в аренду. Чтобы без ключа вскрыть любое из этих хранилищ, нужна техника, которую не пронесешь в чемодане. Но и при наличии промышленных станков потребуется пилить целый день не меньше. Кстати, встрепенулся Вид, а что было в руках у Серка? Ничего. Пожал плечами пан Вивюрка. Лишь письмо Мэтра с просьбой предоставить доступ к шкафу. Сыщик вздохнув переступил наконец через порог залы. Как отсюда мог исчезнуть человек? Пробормотал он, задрав голову. Потолок вне досягаемости и, насколько я вижу, без изъянов. Что это за отверстие? о т д у ш и н ы ответил служащий. В толщу потолка вмуровано несколько чугунных труб для вентиляции, каждая не толще руки, все они открываются в клиентской зале над нами. Пол, вид пригнулся, это глина? Да, с гордостью ответил Панкрат Надмирович. С п л о ш н ы м слоем. Так нам сразу будет видно, если кто-то попытается повредить пол, неважно отсюда или из подкопа. Хотя какой там подкоп? Под нами, не сомневайтесь, толстенная кирпичная кладка, а еще ниже фундамент самого здания. Повредить глиняный слой так, чтобы не осталось следов, не получится. Бормотал себе под нос детектив. Пол отпадает. Что остается? Он разогнулся. Окон нет, дымоходов нет, стены? Вид подошел к одному из хранилищ и подергал дверцу. Та даже не шелохнулась. Сыщик п р и в с т а л на цыпочки и провел ладонью по штукатурке над шкафом. Не окрашенная и з в е с т к а Тоже чтобы б ы л о в и д н о любую трещину. Именно так, с гордостью кивнул управляющий банком. Но и это излишне. Тут такая толщина стен, что и снарядом не пробьешь. Вид двинулся вдоль шкафов. Дверцу каждого он дергал. Все были заперты. Почему завещание Дабанчука понадобилось вам именно сегодня, мэтр Мартино? – спросил Вид на мгновение повернув голову к нотариусу. Для официального оглашения. Все тем же своим обычным бесцветным голосом откликнулся пергаментный человек. Это обычная практика. После смерти прошло десять дней. Понятно, кивнул Вид. Я могу взглянуть на это завещание. Нет, не меняя тона, ответил Нотариус. Оно исчезло. Что? о ш е л о м л е н н о вскрикнул Видз, з а м е р е в Исчезло? Документ пропал? Именно так, подтвердил м э т р Выражение его лица не изменилось. Как и Айка. Вы, Ронеслав Вакулович, не мог подобрать слов. Вы у в е р е н ы Да. со спокойствием механического устройства кивнул Метр. Мною проверено содержимое моего хранилища. Все в наличии, нет только последней воли Заримира Дузевича. Ваш с о с к н о й коллега даже составил по этому поводу отдельный протокол. Я же говорил, мы здесь давно сидим. Не удержался Панкрат Надмирович. Вон даже проверку сделать успели. Когда завещание видели в последний раз? Детектив несколько растерялся. Девять или десять дней назад, отозвался Мартино. Я только услышал о смерти Дабанчука. Был в х р а н и л и щ е по другим делам и решил взглянуть, все ли в порядке. Завещание лежало на месте в папке с другими бумагами покойного. Вид хмыкнул и покачал головой. Потом, вздохнув, продолжил обход х р а н и л и щ Ветер не утерпев воскликнул. Что было в пропавшем документе? Кто все наследовал? Кто был обделен? И увидев, что н о т а р и у с молчит, вскричал: "Ну, говорите же!" с о с к н у й надзиратель бросил на турка сердитый взгляд. "Позвольте мне здесь задавать вопросы, господин ученик", буркнул он. Потом кивнул н о т а р и у с у "Что было в завещании?" Мартино замялся. "Согласно своду законов и у л о ж е н и й Да п о л н т и метр! откликнулся старший из молодых людей, которых представили как детей фабриканта. Батюшка не скрывал содержания своей последней воли, мы все знаем, даже дворня знает. Как пожелаете, Потап Заремирович. Без эмоций согласился Мартино. Я не помню деталей. Документ составлялся много лет назад, но в общих чертах все имущество должно быть разделено в равных частях. Между всеми тремя детьми. Вид не успел открыть рта, как ветер вновь воскликнул: «А что произойдет с наследством теперь, когда завещание пропало?» Тут уж с ы с к н о й на дзиратель, в с п ы л о н л не на шутку. «Господин а ф е н д и разъяренно закричал он. «Я буду вынужден принять меры. Я напишу султану. Ваше поведение непозволительно, возмутительное и непочину». Турок стоял с опущенной головой. Но выражение его глаз не изменилось. Вид вздохнул и махнул рукой. Согласно закону, в случае отсутствия завещания, все имущество должно быть разделено в равных частях между всеми наследниками, то есть в данном случае между тремя детьми покойного, произнес Мэттер Мартино. Вы хотите сказать, что от исчезновения последней воли покойного ничего не меняется? Пробормотал дедуктивист. Ничего не меняется. С равнодушием онаконда п р о с к р е п е л пергаментный человек. Конечно, завещание это всегда сложный документ со множеством пожеланий. Детали, которые обывателю кажутся м е л о ч а м и могли быть важны для усопшего. Наверняка господин Добанчук хотел раздать слугам по п я т е р к е или даже десятке. Или вот я помню было в тексте что-то про то. Какого цвета должно быть подвенечное платье у его дочери, Боже славы Заремировны? Было еще много чего, страниц сто не меньше. н ы н е с и с ч е з н о в е н и е м последней воли все эти детали у т е р я н ы но распределение имущества между наследниками действительно остается тем же. Каждый должен был получить по трети и получит по трети. Какой же смысл в исчезновении документа? Задумчиво спросил турок. В тишине банковского х р а н и л и щ а его голос услышали все. А какой смысл в и с ч е з н о в е н и и несчастного юноши? Буркнул Кутюк. Ведь завершил свой обход шкафов, дернул ручку последнего х р а н и л и щ а убедился, что оно, как и остальные, заперто, и повернулся к присутствующим. Ну и что все это значит? Хранилище м е т р а Мартино было кубом размерами с обычный шкаф в половину высоты. В отверстии замка торчал ключ. Внутри виднелись полки с аккуратно разложенными с к о р о с ш и в а т е л я м и коробками и связками бумаг. Все пронумеровано, все перетянуто веревочками и опечатано с у р г у ч о м в е й потерял к хранилищу интерес и двинулся было дальше, но Фирс кашлянул и даже сделал навстречу шаг. с ы щ и к недовольно взглянул на своего и с т о п н я к а Поморщился, вернулся. Где находился пропавший документ? буркнул он. Мэтр Мартино вытащил из стопки толстую канцелярскую папку, а из нее папку потоньше, но не пустую. На обложке красовалась надпись: Господин Добанчук, завещание. Зажигалка, произнес Фирс и поклонившись протянул детективу неизвестно откуда взявшуюся золотую безделушку. Выбрось эту негодную штуку! Раздраженно прошепел сыщик. Серные палочки, давай. В другой руке ф е р с а появился искомый мешочек. Подсвечивая огнем, приподнимая, а то и вытаскивая бумаги, в е й т щупал стенки, дно и потолок хранилища. Все было вполне обычным. Детектив проверил нижние поверхности полок. Ничего к ним снизу прикреплено не было. Исследовал толстенную дверцу. Никаких повреждений. Скважина замка не была сквозной, так что внутренняя поверхность оставалась сплошной, ровной и гладкой. Обычный несгораемый шкаф. В сердцах буркнул Вид, глядя на ф и р с а с ы щ и к хотел было уже отойти, но что-то вспомнил, прикрыл дверцу и отпустил. Она сразу же слегка приотворилась. Нужно ключ повернуть, р покровительственным тоном сказал Панкрат Надмирович. Это чтобы дверца случайно не захлопнулась? Предусмотрительно. э т о зала самая совершенная система хранилищ в Европе. С гордостью подтвердил управляющий. Вид пожал плечами. Что же нам остается? До того, как мы перейдем к мистическим теориям. Пол и потолок? Буркнул Фирс. Особенно потолок? Ускорим мысливание, р е заодно прощупаем отдушины. Ранислав Вакулович посмотрел наверх. Хранилище постоянно проверяется, скинул голову и управляющий. Пол, стены, шкафы, потолок. Заметьте потолок. Я бы предпочел убедиться сам. Пожал плечами вид. Там два фута кирпича, потом перекрытие, а еще выше кассовый зал, где всегда полно народу. Вздохнул Панкрат Надмирович. Что вы ожидаете найти? И все же, упорствовал детектив. Извольте, сдерживаясь, развел руками господин Видогор. С утра найду с т р о и т е л е й они принесут л е с т н и ц ы леса, веревки. Вид продолжал рассматривать потолок. Вы обезумели? взвизгнул Ветер первым сообразивший, что собираются делать мужчины. Действительно, ваше высокоблагородие. Начал говорить Кутюк. Особой целесообразности. Вид скинул фрак и отбросил цилиндр. Про пол не забудьте, воскликнул он, переводя взгляд на охранника н о т а р и у с а Тот удивился, даже оглянулся, проверяя, действительно ли сыщик разговаривает с ним. Посмотрел на Метра Мартино. Это разумно, кивнул н о т а р и у с Телохранитель вздохнул, опустился на четвереньки и, постукивая костяшками пальцев по полу, двинулся в путешествие по зале хранилищ. ф и р с разоблачился и сцепил руки вместе. с ы с к н о й на дзиратель, задрал ногу в блестящем башмаке на ладони и с т о п н и к а в одно мгновение поднялся вверх и утвердился в таком положении. Эй! возопил Панкрат Надмирович. Что вы себе позволяете? Господа, господин барон, кто-нибудь? Идёт с о с к н о е обследование, откликнулся вид. Да какое обследование? Не сдавался управляющий. Посмотрите, что вы творите! Это ж банка не Шапиту шапито. Шапито по-французски. Подумайте о приличиях. В самом деле, монотонно п р о с к р е п е л мэтр Мартино. ф е р с слегка присел и, как пружина, резко выпрямился, тем самым подбросив хозяина. р о н и с л а в Вакулович взлетел на несколько футов вверх, но до потолка не достал и повалился на своего помощника. Они оба едва не рухнули на пол. Господа! не унимался Панкрат Надмирович. Господа, а преступник бы как по вашему мог все это проделать и зачем? Ранислав Вакулович и его помощник придвинулись поближе к стене. Вид взобрался на руки ф и р с а осторожно поставил ногу на плечо ш о ф е р у и, держась за макушку, слуги приподнялся. Башмак заскользил, с о с к н о й на д з и р а т е л ь попытался сохранить равновесие, но сорвался. Ферс его подхватил неудачно, увы, и детектив с неприятным стуком свалился на глиняный пол. Вид! Взвизгнул о с м а н в е т е р бросаясь к распростертому у ног и стопни к а с ы щ и к у в с ё хорошо, эфенди, откликнулся тот, садясь на полу. Кутюк, вы тоже меня ловите, прислуга слишком неуклюжа, так никакой свинцовой примочки не хватит. Городовой с готовностью подошел ближе. Уж не знаю, что более разрушительно для репутации банка, мрачно проговорил Панкрат Надмирович. То, что в хранилище исчез человек. или то, что в нем вот-вот проломит себе голову в и й т Мы все будем свидетельствовать в вашу пользу, господин в е д о г о р Бездушным голосом отозвался Нотариус. Директор только рукой махнул. И стопник прислонился к несгораемым шкафам спиной, сцепил руки и подставил их в и й т у Тот, держась за стену, взобрался на плечи стопника, вытянул руку вверх, но до потолка не достал. Чуть-чуть, но не достал. Селедкой попробуйте в а ш е высокоблагородие, отозвался кутюк, отстегнул от пояса ножны сабли с и протянул виду. Тот схватил шашку и поднял ее над головой. Клинок достал до потолка, раздался глухой звук. Вид цунул его в отдушину, постучал туда сюда по стенкам трубы, на пол посыпалась пыль. Действительно, с рук утолщиной, кивнул сыщик. Внутри ничего. Ну, пошли вперед. И стопник осторожно оторвался от стены. Вид п у с т и зашатался, но устоял. Шофёр сделал ш а ж о к потом еще и еще. Детектив вроде р а в н о в е с и я удерживал. д о в о д и л о с ь мне как-то играть на л е к л е в у проговорил Вид, медленно приподнимая саблю. Он сунул ее в отверстие очередной отдушины, поводил внутри и вновь ничего не обнаружил. Это т а г а л е с с к и й говорящий барабан. Так там такой же баланс требуется, чтобы ритм получился. А что вы вообще ищете? – вздохнул Панкрат Надмирович. Что там можно найти? Пока не знаю, – ответил, балансируя руками, Вид. Любое отклонение от обычности. Управляющий банка возвел о ч е к к небу, но увидев над собой как раз подвергаемые сомнению каменные своды, вздохнул и отвел взгляд. Фирс осторожно передвигая ноги шел вперед. Вид шатался, но как-то удерживался у него на плечах. Голову с о с к н о й надзиратель задрал вверх. Взгляд его блуждал по потолку. Кутюк внизу п я т и л с я перед ними, подняв руки, чтобы поймать детектива в случае падения. Фирс в стороне от всех б е с ц е л ь н о х о д и л вдоль стен вестибюля. Вид, Кутюк и Ветер. стояли отдельной группкой, наслаждаясь кофе, предложенным вивюркой. Я не умею заваривать по-турецки, извиняющимся тоном говорил служащий банка. Надеюсь, польский вариант также способен укрепить ваши силы. Ветер отхлебнул горячего напитка, закивал и вдруг разразился пространной фразой: у п ш е й м и пану Джинкуэ, так я к любье. Большое вам спасибо, именно так, как мне нравится." по польски. И еще договаривая, прикусил себе язык. На лице Вивюрки отразилось крайнее изумление. Навет без а к ц е н т у воскликнул он. Где научил ш а пан язык а п о л ь с к о г о н а п р а в д е в Турции? Даже без акцента. Где выучились польскому языку? Неужели в Турции? По польски. Осман смущенно улыбаясь развел руками. в и в ь р к а ц о к а языком я удалился, чтобы предложить кофе остальным. Кутюк же стал приглядываться к турку с таким вниманием, что Ветер был вынужден отвернуться. Я говорил с дочерью да Банчука. п о с п е ш н о затараторил Осман. Заремир д у з е в и ч был настоящий к а т е р и н а да Медичис, э с п р и м а л ь в и е эна миферос. Екатерина й Медичи по-французски. Что? о п е ш и л вид. Злобный дух, лютый враг, перевёл сам себя ветер. Уж мне это можете не рассказывать, хмыкнул Кутюк, наконец отворачиваясь от турка. Сколько раз я Добанчука арестовывал, жена от него умерла, с ы н о в й я б о л г а л на службе, каждому свадьбу расстроил, Божеславу за р и м и р о в н у д о н е р в и ч е с к и х припадков довёл. На его похоронах, кстати, только дети и были, никто больше не пришёл. Вид кивнул, потом понизил голос. Я вот все думаю о другом, проговорил он. Почему меня вызвали на дело, которое уже принял другой следователь? Разве это вас не удивляет? Ну, почесал затылок Кутюк. Вас искном надзиратели Гадзюке, на то был приказ из канцелярии департамента, я лично телеграмму носил. У нас в полиции так шестеренки не крутятся, буркнул Вид. Ну да, согласился городовой. Но я ведь как думаю, следователей не хватает. г а д з ю к а на другое дело позвали. Здесь вот происшествие таинственное, невозможное. По таким как раз вы есть специалист, других нет. А там обычный пожар. Сгорела комната в к о н т о р с к о м здании. В той комнате один отставник материалы для книжки собирал. Кутюк хмыкнул. Может свечу не загасил, может окурок оставил. в с ё случилось после рабочего дня, когда народ, что в том здании служит уже по домам разошелся. Убитых раненых нет, свидетелей нет, следов нет. Даже сам хозяин никого не видел и никого не подозревает. Материальный ущерб на десятку, может на две, фактически только стоимость ремонта. Для чего там вид? А вот гадзюк в самый раз бумажки составить. Ну-ну, буркнул дедуктивист. А что за книжка? Кутюк пожал плечами и полез в карман за блокнотом. Энциклопедия неизвестных, но уже совершенных научных открытий. Что-то о том, что многие изыскания считаются неинтересными, неважными или ненужными. Их результаты, если и публикуют, то публикуют во всяких мелких журнальчиках. Никто о тех результатах так и не узнает. А отставник этот бывший приват-доцент Хотел все в одном месте собрать под одной обложкой, так сказать. Он и трудов много положить не успел, жалеть не о чем. Только начал, месяца не прошло, сгорело. Он комнату отремонтировал, опять начал, опять сгорело. Так он в сердцах заявил, что поедет с женой на воды, не хочет больше книжкой заниматься. Вот как? вскинулся вид. Это был не первый пожар. Кутюк хотел было что-то ответить. Но тут ходивший туда-сюда ф и р с вдруг замер на месте, в з г л я д и стопника был ошарашенным. А как часто новые клиенты арендуют в этом хранилище шкафы? – спросил он. Кутюк и Вид переглянулись. Ну, господин сыскной надзиратель, – сказал Панкрат Надмирович, подходя. Следствие ведь все равно продлится месяц-два, не так ли? Предлагаю на сегодня нас отпустить. Неужели вы против расследования? Сурово проговорил к у т ю к Я? Замахал руками управляющий. Я не против факта, я против метода. Уже запал, н а ч ь с и л больше нет. Вы правы, воскликнул Вид. Пора это дело закрывать. Все с удивлением повернули к нему головы. Сыщик вышел на середину вестибюля. С исчезновением завещания исчезли все те мелочи, которые покойный Дабанчук, садист и тиран, хотел навязать из могилы своим наследникам, сказал дедуктивист. Этих мелочей набралось аж сто страниц. Судя по тому, что предприняли злоумышленники, их было несколько? – спросил своим пергаментным тоном нотариус. Да, по крайней мере четверо, улыбнулся Вид. Лицо метра Мартино не изменилось. Слушатели переглянулись. Так вот, продолжал сыщик. Судя по затраченным ими усилиям, условия и пожелания Заремира Дузевича были просто невыносимы. Страхи своих детей Добанчук знал лучше всех. Для наследников исчезновения завещания это возможности сбежать кошмаров, навязываемых из могилы злобным отцом, за жить хоть сколько-нибудь нормальной жизнью. Погодите-ка. воскликнул старший из сыновей Потап Заремирович. Вы обвиняете нас в похищении завещания батюшки? Именно, кивнул Вид. Вы все трое подговорили, подкупили или иным способом убедили А.Е. Ивановича выступить вашим орудием в этом преступлении, ведь он единственный, кроме самого Метра, кто имел доступ к последней воле Добанчука. Это, Боже слава, Заремировна, растерянно оглянулась на братьев. Это возмутительно. Как вы смеете! – в с к р и ч а л Потап Заремирович. Я буду жаловаться, – в т о р и л ему Радим Заремирович. Я до самого генерал-губернатора дойду. в и т р е з к о развернулся к управляющему банка. Кто арендовал шкаф в вашем хранилище за последние десять дней, с тех пор как умер д а б а н ч у к Имена? «Э, я не помню всех клиентов. Растерялся тот, но тут же спохватился и зыркнул на пана Вивюрку. Ведомость мне. Служащий неслышно исчез. А при чем тут это? п р о ш е л е с т е л Мэтр. И при чем тут ваше обследование потолка? Подобные э к з о р с и с ы помогают мне думать. Пожал плечами вид. Нам нет смысла и далее это слушать. Буркнул Потап Заримирович. Мы уходим. Два брата и сестра направились было к лестнице, но навстречу им вышел Кутюк. Добанчуки вынуждены были остановиться. Тут как раз вернулся Вивюрка с регистрационной книгой в руках. За последние десять дней, стал он переворачивать страницы. Вот двое некий господин Иванопулус и... Служащий изумленно поднял глаза. Боже слава Заремировна Добанчук, мещанка города Владимир. Охранник банка, сообразив, что случилось, немедленно встал подле кутюка. преграждая детям покойного дорогу. Телохранитель н о т а р и у с а поколебался и пристроился рядом. Она сняла х р а н и л и щ е номер 93 н а один месяц, дочитал растерянный пан в и в ю р к а Пожалуйте ключ от шкафа, протянул к барышне руку Вид. Не нашел с собой, воскликнула раскрасневшаяся девушка. Я не собиралась сегодня посещать х р а н и л и щ е Что ж, мы откроем. Пожал плечами детектив и решительно направился в зал. Все потянулись за ним. Наследники Дабанчука, понукаемые городовым, вынуждены были пойти следом. Шкаф невозможно открыть без ключа, вскричал управляющий на ходу. Я же вам рассказывал. Вся толпа остановилась возле номера 93. 3 А он и не закрыт на ключ, усмехнулся вид. Шкаф ведь запирается только снаружи. Госпожа Добанчук, я полагаю, много дней назад оставила в этом хранилище отобранные А.М. Ивановичем инженерные приспособления, какие-нибудь присоски, штанги, насосы, да рычаги, а он воспользовался ими сегодня, чтобы закрыться изнутри. Так серкотам! воскликнул внезапно прозревший Панкрат Надмирович. Именно, постучал рукой по дверце шкафа с о с к о в й надзиратель. Воздуха внутри мало. Так что студент должен постоянно держать хранилище при открытом и запираться только при появлении людей. На этот случай я уверен, Божеслава Заремировна оставила там кислородную подушку или даже несколько кислородных подушек. Наверняка госпожа Добанчук планировала завтра явиться в хранилище в сопровождении братьев и слуг. Ай Иванович бы вылез, наклеил на себя какие-нибудь усы с б а к е н б а р д а м и и вместе с толпой вышел. Вы бредите, господин хороший? Зло бросила барышня. Мы вот что сделаем. Видснов а стукнул рукой по номеру девяносто три. Вы ведь рассчитываете, что мы вскоре уйдем, и эта зала п р о с т о и т пустой до визита первого завтрашнего клиента. Все это время Ай Иванович будет держать дверцу шкафа открытой, чтобы было чем дышать. Но мы не уйдем. Я оставляю здесь, прямо здесь у этой дверцы полицейский пост. Сейчас п о д е ж у р е от к у т ю к и Фирс. А через час их сменят двое городовых. Сколько бы внутри ни было кислородных подушек, их запас уже должен быть на исходе. с е р к о либо задохнется на смерть, либо сдастся и очень скоро. Это бесчеловечно! – воскликнула Божеслава Заремировна, в отчаянии оглядываясь на братьев, те в растерянности переминались с ноги на ногу. Я тем временем получу прокурора дозволения, продолжал с о с к н о й надзиратель. И мы с утра пораньше вскроем хранилище. Для вас с этой минуты доступ к шкафу возможен только в присутствии полиции. Детектив обвел всех сверкающим взглядом и решительно добавил: "Что ж, Фирс, Кутюк, устраивайтесь, а все остальные пойдемте". И он направился к выходу из зала. Внутри шкафа раздалось какое-то шуршание, что-то щелкнуло, и дверца номера 93 распахнулась. из темноты хранилища на собравшихся уставилась пара испуганных глаз. В темной аллее посреди ночного города стоял п а р а м о б и л ь Котел экипажа, остывая, неспешно потрескивал. Вокруг не было ни души. Тишина окутывала спящую улицу. В экипаже в объятиях друг друга сидели двое. Вы меня целуете? – шептала фигура поменьше, стаскивая с головы тюрбан. На ее плече золотым ливнем посыпались роскошные волосы. а Ведь вы после этого обязаны на мне жениться? Фигура покрупнее издала смешок. А вы позволяете мне себя целовать? Значит, вы обязаны выйти за меня замуж. Они оба едва слышно рассмеялись и вновь припали друг к другу в жарком л о б з а н и е Руки молодого мужчины пришли в движение, но сразу же раздался женский вскрик. Это не позволяет вам касаться моего плеча. Я случайно, простите, послышалась звонкое пощечина. Но ведь это правда случайность, воскликнул мужчина, все-таки убирая руку, и вновь п р и г н у л с я к сладким устам. На некоторое время воцарилась тишина. Уже скоро рассвет, прошептала барышня с трудом разрывая поцелуй. Мне пора домой. Оба невольно взглянули на трехэтажный дом с мансардой подле которого как раз и стоял паровой экипаж. Одно из темных окон было приоткрыто. С него свисала едва видимая в черноте ночи веревочная лестница. Она слегка покачивалась под прохладным ночным ветерком. В любой момент, ответствовал мужчина. Стоит вам лишь пожелать, и я немедленно вас отпущу и помогу забраться в окно. Барышня завозилась, устраиваясь в его объятиях еще плотнее. Через минутку, еле слышно прошептала она. Фигуры вновь слились в поцелуи долгом, тягучим, жарком, волшебном. Где-то вдалеке на окраине города раздался едва слышимый, но ясный в такой тишине звук. Ой, что это? – воскликнула девушка. Побричный гудок графини. Пожал плечами мужчина. Неужели вы никогда его не слышали? Посреди ночи? Недоверчиво переспросила барышня. Это для нас с вами ночь. Ответствовал ее провожатый, а для рабочих как раз время просыпаться на утреннюю смену. Фигурка поменьше покачала головой, от чего ее пышные волосы поднялись в воздух. Какие странные привычки у простых людей. Молодой мужчина пожал плечами. Девушка застыла на мгновение, а затем стала декламировать поэтическим голосом с закатыванием глаз. В ночи гудок разбудил мои н е в р о н ы И побежали токи к мышцам и глазам. Барышня остановилась и посмотрела на мужчину. Тот понял, что нужно что-то сказать, и поспешно произнес: "Восхитительно! Вы только что сочинили". "Импромтью", подтвердила девушка. "Экспромт" по французски. Она помолчала немного, а потом воскликнула: "Долго еще Ферс т будет искать воду для котла вашего паромобиля". "До утра". Рассмеялся ее собеседник. Интересно, как Фир с а з в а л и в детстве? Пробормотала барышня, устраиваясь на плече мужчины. Вы ведь вместе росли. Фирс или Тать? ответил мужчина. Он ведь татион, отсюда и Тать. Тать. Попробовала на языке барышня, потом посмотрела в глаза мужчины. А вас? Как вас в детстве называли? Обычно никак. Пожал плечами тот. Для родных я был малыш. Я ведь самый младший в семье. Мои братья и сестры много старше. Из-за этого я рос будто в пустоте. Отец всегда занят, я его видел всего несколько раз в год. Мамы нет. Меня окружали лишь слуги. Для них я был барин или княжич. Ну, Афирс? Для него я был Роня. Ну, пока мне не подарили баронство. Девушка залилась смехом. Роня вам не идет. н у какой же в Роня? Вам идет? она наморщила носик, пытаясь что-нибудь быстро придумать. Вам идет именно что Вид? Да, вам подходит Вид. Ее собеседник рассмеялся. Я все еще нет-нет да удивляюсь, когда меня называют этим именем. Вы Вид и не выдумываете? отрезала девушка. Мужчина заглянул в ее глаза. Они были огромны, бездонны, чисты. Его сердце пропустило удар. А вас? Прошептал он, вглядываясь в невероятную синь. Как вас звали в детстве? Подружки звали Ветер. Тоже шепотом ответила барышня. Она тоже не могла отвести взгляда от глаз мужчины, и их уста потянулись друг к другу.